Эпилог. «Я не хотел этого!» Карик смотрел мне прямо в глаза и, возможно, даже говорил правду, но мне было плевать. Если раньше я просто хотел уйти, двигаться дальше, то теперь мне нужна была месть и сила, чтобы воплотить ее в жизни. «Разве это имеет значение?» Я ответил на взгляд Демиурга, а потом на мгновение погрузился внутрь себя. На смерть я полагаться не мог. Старуха оказалась слишком хороша в игре с этой стихией. Обман восстанавливался слишком медленно. А вот зло, оно как будто с радостью откликнулось на мои новые эмоции и прямо-таки кипело во мне, готовясь заполнить все мое тело. И бой еще убеждал меня, что нужно отказаться от старых стихий. И что бы я тогда сейчас делал? «Иди сюда!» Я позвал зло, а потом, откинув назад голову, сделал четыре шага. Если понимаешь, что к чему, то можно делать это и не сходя с места. Я погрузился в свою стихию, напитал ее силой, доверился ей, а потом преобразовал себя всего в создание зла, превратившись в этого черного духа с одним крылом за спиной и косой в руках. Тебе это все равно не поможет! Карик следил за моими изменениями, но, несмотря на свои слова, стал серьезнее. От голой стихии он перешел к доспехам из молний и такому же клинку. существенно увеличив в них плотность жизни. Где-то за стеной леса еще бегало мало, глаза и уши старухи, которая явно хотела знать, чем все закончится. Но плевать, до нее я еще доберусь, а пока мне нужно убить сильнейшее существо этого мира. <связь> Заорав во все горло и бросился на противника, выставив вперед косу. Глупый, очевидный прием. но пусть тот хоть на мгновение поверит, что я в отчаянии, тем более, что это почти правда, а я тем временем продолжал готовить настоящую атаку. «Остановись!» С меча карика сорвались молнии. Они били по мне, сжигая щиты, превращая плоть в горячую корочку, и это несмотря на тело духа, что я сейчас использовал. Было очень больно, но я продолжал бежать. «Хочешь изобразить приступ ярости, чтобы я тебя убил?» Карик подумал, что понял тайный смысл моего плана. Увы, для него, сейчас меня это совсем не интересует. Тем не менее, Демиургу пришлось сбавить напор, а я почти добрался до него. Вот только покалеченное тело — это не лучший инструмент для сражения. Слишком медленное, слишком плохо проводит стихии. Еще и зло, несмотря на всю мою ярость, ничего не смогло сделать Демиургу. В итоге неудивительно, что это он, а не я, добился первого успеха. отрубив мне руку со сжатой в ней косой. «Прекрасно!» Где-то за границей ярости мое сознание отметило первые успехи. «Я рядом. Я показал свою слабость. Теперь даже Карик начнет считать меня менее опасным, чем раньше. Действуй!» Мысли прервались приказом, который я отдал своему гоблину-кадавру. За время сражения в башне смерти он заматериал, а тут еще мое погружение в стихию зла усилило нашу связь. В итоге я смог призвать его из Каррии сначала в поля, а потом из Мира Духов выкинуть прямо рядом с Кариком. Идеальное исполнение. Но даже так, если бы я задумал атаковать, Демиург на одних инстинктах остановил бы моего помощника просто потому, что он был сильнее и быстрее. Но я не атаковал. Вместо этого Гоблин, прежде чем распасться под ударами молний, сделал одно единственное движение, которого от него никто не ожидал. Он подкинул над головой Демиурга золотую корону, которую я передал ему через нашу общую стихию, и которая дальше уже сама под силой тяжести упала на макушку карика. Тот опять же почти сразу ее смахнул, но и этого касания хватило. «Поздравляю с моим подарком! Теперь, приняв его, ты — гордый обладатель власти над левым крылом клана Ворона на целую минуту!» На мгновение остановившись, сказал я — На будущее рекомендую ставить защиту не только от того, что делает тебя слабее, но и от того, что усиливает. Своей речью я выиграл себе пару мгновений, за время которых за спиной Карика, как недавно у меня, развернулись два крыла. Одно жизни, другое смерти. Ты сделал меня сильнее. И в чем смысл? На время, но сильнее. Демиург искренне не понимал, что я задумал. И это ожидаемо. Вряд ли лично он уже владел двумя высшими стихиями и пытался с их помощью путешествовать сквозь время. А! <з Jahren> <з67> Снова заорав, я бросился на карика. И тот опять успел встретить меня ударами, но на этот раз я не стал останавливаться. Демиург не хотел меня убивать, а я на первый взгляд не делал ничего опасного для его жизни. И он дал мне подобраться к нему вплотную, а потом я просто прыгнул на него и толкнул. но не пытаясь уронить, а стараясь заставить двигаться вперед сквозь время. бесполезно. Карик в очередной раз блокировал мой удар. вот только он стал несколько сильнее, чем раньше и не рассчитал количество вложенной в это движение мощи. и парируя мою попытку отправить его в будущее, он сам немного толкнул себя в прошлое. ничего сложного, когда у тебя есть два крыла, черное и белое. и ничего удивительного, что в тот же миг они превратились в цепи. и рванули Демиурга назад. Да, в отличие от меня, за существом такого ранга мироздание следило гораздо внимательнее и пресекло эту попытку гораздо более жестко, чем в моем случае. Где-то за деревьями послышался смех малый, вернее, довольно наблюдающий за ошибкой своего врага-старухи. А я тем временем, воспользовавшись тем, что цепи ослабили карика и лишили его доступа к стихиям, все-таки допрыгнул до него, повалил на землю, а потом принялся молотить своей единственной оставшейся рукой прямо по лицу, обычный грязный мордобой, и поэтому представляю, как обидно было Карику, что он ничего не мог с этим сделать, вернее, у него ничего не получалось. Сначала он все рвался к своей силе, но цепи еще держали его, потом он попробовал защищаться руками, но это было так неумело и неуклюже, а я, дорвавшись до Демиурга, словно потерял разум. Моя единственная рука работала как молот, Во все стороны летели кровавые брызги, осколки зубов. Точно. Разум на мгновение вернулся. Нельзя добивать его, потому что один-единственный алтарь — это совсем не та цена, что он должен заплатить. И удары продолжились. В этот момент цепи все же исчезли. Но Карик, ошарашенный тем, что я устроил, совсем забыл, что теперь может смести меня словно муху. Вместо этого он поддался инстинктам, перенеся себя в Каррию, в центр своей силы. И следующие пару секунд я избивал его прямо на центральной площади, пока один из стражников, бросившись на помощь своему господину, не снес мне голову. Сорика сидела на краю балкона своего замка и играла со своей новой стихией. «Может быть, не стоит вести себя так беззаботно?» Стоящий рядом с ней новый зеленоволосый союзник заставил девушку поморщиться. Ей не нравились условия сделки, в результате которой они были равны друг другу. Но сейчас уже ничего было не изменить. Пока не изменить. «Мы просто ждем, спокойно ответила Сарика. «Нашу силу уже признали демюрк и старуха. Мои люди говорят, что посланник теней тоже хочет договориться о встрече. Но теперь, когда у меня есть обе эти гнили...» Девушка снова посмотрела на желтую и бурую субстанции у себя над ладонями. «Я чувствую, что есть кто-то еще. и они ищут к нам путь. Разве это не безумно интересно? На мой взгляд, это безумно опасно», пожал плечами Арико. «Но ты права. Подождем, пока эта новая сила себя проявит». Человек пришел в себя рядом с осыпавшимся пылью древним алтарем. Старый камень с изображением ворона разметало ветром, словно он до этого не стоял тут несколько тысяч лет. И в тот же момент с человека словно начала сползать чёрная пленка. Пара мгновений, и он упал на землю, отпустив все свои стихии. А потом крепко сжал кулаки, так и не решив до конца, сдерживать ли рвущиеся наружу слезы. Еще пара мгновений, и он закричал, спугнув стаю крупных черных птиц с ближайших деревьев. И те с громким карканьем сорвались с места прямо на фоне медленно поднимающегося над миром солнца. Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.